Глава восемнадцатая. К крепости. «Зачем это? Ведь простая вода намного вкуснее». Возмущалась девчонка, через силу глотая отвар астралиста. Звали ее Марой, и она оказалась совершенно дикой. Никто не учил пленницу-отшельницу сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, да и кормили нечасто, судя по всему, от случая к случаю. Когда я ей показал душ, сразу же начала ловить воду ртом, надежде, что так удастся напиться впрок. Пришлось объяснять, как пользоваться элементарными вещами. К счастью, теплая вода сделала свое дело, а еда и травяной отвар окончательно расслабили изможденный организм, и мелкая простачка уснула прямо за столом. Пришлось перенести ее в одну из комнат и закрыть снаружи. До окончания интеграции оставалось 20 минут, а мне нужно было закончить еще одно дело — Вернувшись в тамбур перехода, я опустился на колено и тщательно обыскал труп старика. Не знаю, зачем мне это понадобилось, но оно того стоило. Первое, на что я наткнулся, — это кулон, встроенный в него мерцающим камнем силы. То, что артефакт монотонно пульсировал после гибели хозяина, могло означать лишь одно. Он посылает какой-то сигнал. «Оповещение о гибели хозяина?» «Плохо дело». Сколько потребуется времени орденцам, чтобы прислать сюда отряд? Сутки? Или несколько часов? Как же все не вовремя. Помимо кулона у хоря нашелся кинжал, несколько ядер в мешочке на поясе и два ключа, надетые на кольцо. Судя по размерам, один от кандалов девочки, а второй оставлю пока у себя. А сейчас надо отдохнуть и пройти интеграцию, после чего выйти на поверхность». Для себя я уже решил двигаться по железной паутине, поэтому следует отправить Ириса в форт семнадцать. Не хочу, чтобы Гун остался без присмотра. Не по-человечески это. Укрыться решил в комнате, расположенной по соседству с Марой. Так я услышу, если она проснется и будет шуметь. Расположившись на жесткой деревянной кровати, приготовился к боли. Она всегда сопровождала меня при усилении энергетического тела и сегодня, уверен, будет так же. Мысленно начал отсчет последних секунд. Десять, девять, три, два, один. Кандидат номер два. Интеграция дополнительного ядра во встроенный модуль усиленное зрение завершена. Активация. Три, два, один. В мозгу зародилось пламя, в один миг заполнивший всю голову. Боль была такой, что меня почти сразу отправило в беспамятство. Только оно было недолгим, потому как я понадобился богине. Только что зажмурил глаза, приготовился к мучениям. Вспышка! И я вот уже в молочно-белом тумане. «А ты не теряешь времени даром, смертный!» Голос Айлин был наполнен усталостью. Мне впервые приходилось слышать богиню такой. «Зачем я понадобился тебе, справедливая?» «Не ты, а процесс, происходящий в твоей голове». «Мне хотелось посмотреть, отторгнет твое энергетическое тело чужеродную силу, примет или подчинится?» «Тебе повезло, смертный. Ты оказался достаточно сильным, чтобы принять ядро от того, чье имя даже я не смогу назвать. Я потратила часть своей божественной силы, чтобы твой разум сохранил ясность, не попал под влияние Либеру. Учти, это была услуга, за которую я спрошу позже. Твой долг только что вырос, смертный». Теперь ты должен мне свою душу дважды. Помни об этом. В следующую секунду белый туман свернулся в жгут, и меня выбросило прочь. Ноющая боль в голове дала понять, что я вернулся в свое тело. Открыл глаза и тут же увидел текстовое послание. Кандидат номер два. Встроенный модуль улучшенное зрение трансформирован в симбиот-модуль «Глаз Бога». Характеристики симбиот-модуля. Активность 40%. Первое. Улучшенное зрение – 60%. Зоркость носителя улучшена на 300% от стандартного зрения. Доступно ночное зрение. Второе. Направленное внимание – 40%. Носитель чувствует направленный взгляд. На расстоянии 200 метров способен точно определить местонахождение того, кто на него смотрит. Третье. Гипноз – Двадцатипроцентный шанс подчинить одно существо не выше первого ранга. Справка. Для полного слияния модуля с организмом необходимо принять пять единиц парсомы. Боль постепенно отступала. Я дождался, когда сообщение Либеро истает, и осторожно поднялся с кровати. При этом в очередной раз убедился, насколько улучшилось мое зрение. Взгляд, скользнувший по увешанной оружием стене, тут же зацепился за несоответствие. Один из пистолей висел неправильно, вверх рукоятью. Не отдавая отчета своим действиям, я приблизился и внимательно осмотрел огнестрел. Все ясно. Рука скользнула в карман, извлекая оттуда связку хоря, а вторая, чуть повернув оружие, освободила скважину. Секунда. Ключ занял свое место, и я трижды повернул его против часовой стрелки. Щелчок второй, и вся стена, на которой красовалось оружие, двинулась в сторону, открывая проход в тайную комнату. Здесь было сумрачно из-за плохого освещения, но я отчетливо разглядел гору шкур в левом дальнем углу и цепь, крепящуюся к стене и уходящую под самые шкуры. «Ну, выходи», — произнес я, разглядев того, кто был прикован. «Не девочка, наверное, старше меня, если судить по телосложению. Полностью нагая и, в отличие от Мары, в меру ухоженная. Зато пугливая, даже пошевелиться боится». «Тебя Масука зовут? Мне Мара сообщила твоё имя». Она думает, что Хор убил тебя. — Мара жива? Где мой мужчина? Голос у девушки был хриплым, словно она долго кричала и того сорвала голос. — Ты о старом Хоре? Он мертв. А Мара сейчас спит в соседней комнате. Покажи — Покажи. Девушка, не стесняясь своей ноготы, вскочила со шкур и рванулась навстречу. Шаг второй, и цепь натянулась, заставив ее остановиться. Сейчас я увидел длинные тонкие шрамы, исполосовавшие ее тело. «Ты хочешь выйти отсюда, вернуться к своему народу?» Просил я, проигнорировав требования пленницы. «Я не верю тебе», — ответила Масука. «Давай сделаем так», — произнес я, покрутив пальцем. «Мне нужно покинуть это место, и вам лучше уйти вместе со мной. Скоро приедут другие орденцы, и вас, скорее всего, убьют. Слишком уж в грязную историю мы все вляпались». «Покажи тело убитого хоря», — потребовала девушка, пропустив мои слова мимо ушей. Хаос. Зачем мне вообще все это? Прикончить свидетелей и покинуть стоянку с помощью железной паутины. Выйти... Стоп. Жди здесь. Я развернулся и направился к выходу. В спину мне раздался истерический смех, сопровождаемый бессвязной речью. Пленница мне не поверила. Что ж, ее право. В коридоре я прислонился ухом к двери комнаты, в которой запер Мару. Тишина. Двинулся дальше, по пути формируя ледяной шип. Дошагал до комнаты с лестницей, перехватил поудобнее копье и начал подъем. Ожидал, что придется поднимать тяжелую крышку, но стоило мне чуть подняться, как потолок скользнул в стену, и я беспрепятственно выбрался в башню. Посмотрелся, и на лицо наползла улыбка. Я стоял внутри стены и смотрел сквозь стекло на внутреннее расположение убежища. Вытянул руку вперед, и прозрачная преграда исчезла, пропуская меня на первый этаж стоянки. У меня появлялось все больше вопросов к создателю всей системы Либеро. Разделяй и властвуй. Или все, что на поверхности предназначалось для местных, а то, что под землей для избранных, посвященных, или таких же чураков, как и носы. Убедившись, что в башне никого нет, даже на втором этаже, я открыл дверь и вышел наружу, в ночную пустошь. Конечно же, Ирис уже ждал меня. Рядом туша убитого зверя, размерами лишь немного уступающая игуну. При моем появлении ящер поднялся с земли и, радостно хрюкнув, поспешил навстречу. Вот он, эталон преданности. А я буду вынужден отправить его в форт. Долго ждал меня. Пришлось упереть ладонь в нос зверя, чтобы остановить его. «Хря!» — ответил игун. «Ирис, тебе придется прямо сейчас отправиться в форт номер 17. Хорошо?» «Ухр!» — с недовольством ответил ящер, делая шаг назад. Я мог бы поклясться, что в этом звуке прозвучало, и ты хочешь бросить меня? Извини, но та дорога, которую которой я пойду, ты не сможешь последовать за мной. Если все сложится хорошо, мы очень скоро встретимся с тобой. Да, если сможешь, передай Котану Александру, что я собираюсь в крепость, ближайшую к нашему форту. Передашь? Только ему, больше никому. «Хря — Хря! — ответил Ири, сткнувшись носом в мое плечо. Он все понял. «Поспеши!» Я погладил огромную шершавую голову, а затем отстранился, кивнув на добычу. «И спасибо тебе за мясо!» Вся прогулка наверх заняла не больше двадцати минут. За это время успел вырезать из туши зверя два приличных куска мяса и добыть ядро первого ранга. «Надо же, если верить сообщениям Либеро, у меня есть шанс подчинить такую тварь своей воле. Более того, я, скорее всего, смогу то же самое проделать с разумными. Надо будет проверить». В подземном жилище было довольно шумно. Похоже, пленницы каким-то образом смогли услышать друг друга и теперь пытались общаться через стену. Если звонкий голос Мары был громким, то Масуку было почти не слышно. Что ж, пусть разговаривает, а я пока что соберу свой рюкзак и послушаю. Масука, он меня накормил вкусной едой, а старый хорь всегда давал сырой мох и объедки. А еще он сказал, что отвезет меня к нашим. Глупая дурочка, убьет он тебя. — прозвучал в ответ хриплый голос. — И меня убьет. И это, наверное, к лучшему. Я устала от такой жизни. Послушав несколько минут подобные разговоры, я понял, что обе пленницы не доставят мне проблем. Поэтому, собрав все, что мне могло понадобиться, я занялся тем, что должен был сделать в первую очередь — телом старика. Поначалу планировал вытащить его на поверхность, но потом решил взять его с собой в вагон. Открыв тамбур, склонился над Котаном и снял с шеи мерцающий кулон. Положил артефакт себе в карман, после чего распечатал стену, схватил мертвеца за руки и поволок наружу. Вытянул на ступени, спустился в одиночку и, излочившись, закинул сухощавого хоря себе на плечи. Только сейчас, почувствовав вес убитого мной Орденца, понял, насколько физически крепче стало мое нынешнее тело. Я фактически без труда отнес старика до борта вагона и закинул внутрь. «Все?» Теперь можно забирать пленницы и убираться отсюда. Правда, я понятия не имею, как обращаться с вагоном, но, думаю, Либера подскажет». Вернувшись в жилище отшельника, тщательно убрал следы убийства, после чего двинулся к запертой комнате. Открыл дверь, нашел взглядом Мару и поманил за собой. Та, словно завороженная, подчинилась. Кусок цепи зазвенел по каменному полу, но девочка не обращала на него внимания. Да и глаза у нее были какие-то остекленевшие. Неужели сработал гипноз? — Я думала, ты не вернешься? — раздалось из темной комнаты, когда я жестом приказав Маре сесть на кровать старика, приблизился ко входу в темницу. — Сколько до вашего поселения добираться? — спросил я у Масуки, оперевшись спиной о стену. — Ты действительно... — Сколько до вашего поселения добираться? — перебил я девушку. В текстовом сообщении было сказано вероятность подчинения 20%. Значит, каждый пятый приказ должен сработать. Поэтому сколько до вашего поселения добираться?» Сработало на четвертый. Вместо встречных вопросов пленница наконец ответила. «Идти пешком почти сутки. На вашей железной телеге около часа езды». «Дорогу знаешь?» — уточнил я, входя внутрь. «Как выезжаешь в главный туннель сразу направо. Пока едет металлическая повозка, нужно считать до двух сотен, затем остановиться». Сбоку будет пустой тоннель, без железных полос на земле. Я почти дошла дотуда. Раздался за спиной голос Мары. Я в этот момент отстегивал от стены цепь, которой была прикована девушка. Вот и способ, которым можно контролировать простачек. Следуй за мной, — приказал я Масуки и двинулся к выходу, удерживая цепной конец. По пути мотнул головой, приказывая девочке идти за нами. Дошел до двери, открыл, завел всех в тамбур. Распечатал стену и подтолкнул пленец наружу. «Выходим!» «Меня снова будут держать на цепи вместе с Масукой?» С тревогой в голосе поинтересовалась мелкая. «Нет!» — ответил я. «Не место вам здесь. Грузитесь в вагон!» «Да, прямо наверх! Сначала Масука, затем Мара!» Через минуту обе простачки сидели на заднем сиденье, скованные между собой цепью, которую я обмотал вокруг поручня. «Теперь они не смогут мне помешать!» Я же, усевшись на переднее сиденье, предназначенное машинисту, изучал возникший перед глазами текст. Кандидат номер два. Выбери режим управления. Первое. Ручной режим. Второе. Автоматический режим. Третий, Голосовой. Рекомендованный для новичков. Вместе с текстом высветилась карта путей, с обозначением маршрутов, пунктами остановок, различными пояснениями и инструкциями. Все настолько упрощенно, что даже ребенок справится. Выбрав голосовое управление, я отдал первый приказ. Выехать из тупика, свернуть направо и двигаться до поселения подземных жителей. Но как это ни странно, было нанесено на магическую карту. Удивительно, но древние магические конструкции и мелкие артефакты не только исправно работали, но еще и подстраивались под изменения окружающего мира. Ранее мне не приходилось слышать о подобных техниках. Даже божественные благословения не могли держаться так долго. «Поехали!» Приказал я, закончив знакомство с инструкциями. «Поворот направо! Остановка возле поселения Простаков!» 200 секунд. За это время я лишь успел узнать, что освещение тоннеля срабатывает при приближении вагона, и после тухнет. Стены и скругленный потолок вроде из цельного камня, но я понимал, что это какая-то сверхсильная магия, не только проплавившая путь, но и укрепившая все до невероятной прочности. Поворот, из которого исходил тусклый свет, легко можно было пропустить, слишком уж неприметным он был. Окинув взглядом обеих пленниц, притихших и смотрящих на меня с надеждой, я поднялся с сиденья. — Ну что, вот мы и приехали. Сейчас я вас отвяжу, и вы можете возвращаться к своим. Если поначалу я думал заглянуть к подземному регену в надежде узнать что-то новое о Артее, то теперь передумал. Обе девчонки не видели моего лица, благодаря капюшону. А вот при встрече со взрослыми может возникнуть непредвиденная ситуация. Нет уж, сейчас мне нужно вновь легализоваться в Ордене, так что визит к местным придется отложить. Поэтому я снял с пленницы Аковы и приказал идти прочь, пока у меня не сменились на них планы. Старшая все поняла и потому, остановившись у борта вагона, произнесла «Масука, благодарна тебе, воин Ордена. Мы всем будем говорить, что старый хорь сам отпустил нас. Про тебя никто не узнает». Девушка ударила себя кулаком в грудь, после чего ухватила Мару за руку, и они двинулись вглубь тоннеля, в котором далеко от нас мерцал свет. Поверил ли я словам бывшей пленницы Хоря? Да любой орденец выбьет из этих несчастных правду за пару минут. Вот только я почему-то был уверен, что орденцы сюда даже не сунутся. «Идите!» — тихо произнес я, а у самого в голове в этот момент появилась одна мысль, которую стоило обдумать в одиночестве. Похоже, сегодня я узнал тот предел, за который не готов перешагнуть. Что ж, дорога у меня длинная, а из попутчиков лишь труп отшельника. Так что... Поехали! Пункт назначения — одна из пустующих стоянок, расположенная как можно ближе к третьей крепости второй цитадели. Перед глазами тут же появилось короткое сообщение. «Пункт назначения — стоянка 04. Время в пути — 8 часов». «Хорошо». Пробормотал я, перебравшись на противоположный конец вагона и усаживаясь на сиденье. Едва успел застегнуть страховочный ремень, как мой транспорт рывком пришел в движение и со скрежетом начал набирать скорость. «Артхайн. Первый зараженный материк. Стоянка 01, Окрестности третьей крепости второй цитадели. «Шевелись, Котан!» Вальх повысил голос. «Время уходит, а нам еще придется обыскать там все!» «Ты же не хочешь надолго оставлять свое жилище?» «Значит, старый хорь сдох», — с какой-то затаенной радостью произнес отшельник змей. «Туда ему и дорога. Позор для всего ордена!» «Его убили», — произнесла до этого молчавшая Котан Милатра. «И если мы не узнаем, как это случилось, то весьма вероятно, что следующим будешь ты». «Да понял я», — ответил змей, прижимая скрижаль разблокировки к стене. «Секунда вторая» и перед группой из семи орденцев наконец появился проход. Отшельник махнул рукой. «Прошу всех рассаживаться по вагону! И приготовься оружие! В последние годы на железных путях развелось слишком много опасной живности. Крысы, змеи, черви!» Не смеши меня, Котан!» — усмехнулся Вальх. «Что нам могут сделать простые звери? Ничего!» «Не оба твоя уверенность, кон!» — проворчал себе под нос отшельник. Забравшись на переднее сиденье, он произнес уже громко. «Восемь часов пути! И прошу, приготовьте свои пистоли, они вам скоро пригодятся!»